Глава третья Мои ребра ныли от сильных ударов паникующего сердца. Всё тело вздрагивало ему в такт. Дыхание стало тяжелым и шумным. Окружающая темнота тайного прохода взрывалась яркими слепящими искрами. «Откуда здесь Арман Дат? Он нашел меня, как-то выследил. И теперь появился, чтобы убить?» «Зачем он пришел?» Я с трудом узнала в дрожащем шепоте свой голос. «А мне откуда знать?» Вивин паниковала не меньше моего. Мы, не сговариваясь, плотно прижались плечами, вцепившись в руки друг друга. Она могла получить за помощь и намерянки, а я обо мне лучше даже не думать. Мало того, что из другого мира свалилась, так еще и умудрилась замуж выйти. «Да за кого? Господи, ну как вообще такое могло случиться?» «Давай подслушаем», — предложила я самую настоящую авантюру. «Но и стоять вот так в темноте и в панике ждать, пока нас найдут, — не вариант». Однако Вивиан думала совсем иначе. «Рехнулась!» — зашипела она мне на ухо. «Это же дракон! У них слух отменный!» Они могут с высоты ощутить сердцебиение своей жертвы. Мне стало окончательно жутко и очень сильно захотелось домой. «Жертвы!» — выдавила с трудом. «Девственницы!» — выдержка Вивин треснула. Девушка мелко затряслась рядом со мной. «Они едят девственниц!» — ужаснулась я. «Мама, за кого я вышла замуж?» «Если бы ели!» Подруга по несчастью жалобно всхлипнула. «Говорят, они похищают невинных девушек в своё логово и залюбливают насмерть!» Меня передёрнуло. «Драконы — коварные существа!» — продолжила девушка, понизив голос и заставляя напряженно прислушиваться каждому слову. Они никогда не убивают быстро. Говорят, если окажешься в лапах дракона, то твоя пытка растянется на недели, а то и месяцы. Ты представляешь? Месяц за месяцем каждый день находиться на грани жизни и смерти от любви дракона. Я представила. Кажется, совсем не то, о чем говорила Вивьин. Перед моими глазами появился Арман Даат и его роскошное мускулистое тело. Белесые шрамы, черные татуировки на широченной спине, жгуты мышц под бронзовой кожей. Не мужчина, самый настоящий хищник, дикий и опасный, сильный и быстрый. Попыталась выбросить его образ из головы, но все стало только хуже. Его сильные руки оказались на моем теле, а мои подрагивающие пальчики заскользили по его крепким плечам, шее, груди. Все это представилось мне настолько четко и ярко, что кожу закололо, а меня бросило в жар. Получается, он сейчас слышит все наши слова? Эта мысль пришла с запозданием и вмиг погасила пожар внутри. Меня бросило в ледяную дрожь. Просто затрясло всем телом. — Нет, — успокоила Вивин и продолжила после того, как из меня вырвался шумный облегченный выдох. — В доме защита на каждом помещении. Подслушать невозможно даже дракону. Но рисковать и приближаться к дату самоубийства. Идем наверх. И она потащила меня к слабо освещенной лестнице. Поднявшись, мы быстро пересекли длинный коридор, скрывающий звуки наших шагов благодаря бордовому ковру на полу. Вивьян притормозила у одной из одинаковых деревянных дверей и отворила ее, впуская нас в свою уютную комнату. Деревянный паркет, белые стены, украшенные самодельными картинами, мягкий бежевый ковер на полу, напоминающий шкуру зверя. Комнату грел. Пышущий жаром камин, Напротив которого стояла пара кресел и столик. У одной из стен устроилась высокая кровать С ворохом подушек, Деревянный сундук рядом, Большой шкаф для книг и вещей напротив, Письменный стол со стулом И ростовое зеркало. — У нас схожее телосложение, — По мне скользнули оценивающим взглядом. Проблем с одеждой не возникнет, — «Раздевайся!» Вивьен подошла к шкафу и принялась старательно перебирать вещи, пока я скидывала на пол куртку, теплый свитер, джинсы, колготки. «Алеста?» Укоризненно, но с легким сожалением позвала девушка. «Снять придется все». «О, белье тоже, значит». Хозяйка комнаты положила на край постели стопку одежды, а сверху нижнее белье. «Оно новое, не волнуйся!» «Переодевайся! Я не смотрю!» И действительно отошла к окну и взялась нервно теребить край занавески, не поднимая головы и не поворачиваясь ко мне. Губы дрогнули в улыбке. Я в очередной раз убедилась, что Вивьен только казалась резкой и грубой, а на деле была довольно впечатлительной. Белое белье оказалось очень похожим на то, что я носила дома. Никаких панталон с дырками. Ткань была плотной, но нежной и украшалась кружевом, какого я прежде никогда не видела. Изящные, завораживающие узоры немного кружили голову и совсем не мешались на теле. На ноги чулки и поверх всего этого пыльно-розовое шерстяное платье с прямой юбкой в пол. Оно немного обнимало, но в целом не стесняло движений. И не смущала, и в нем сразу стало очень тепло. Прекрасно, Вивин удовлетворенно кивнула, когда я сказала, что закончила. Ее щеки немного порозовели от смущения, но взгляд оставался сосредоточенным. Затем мне вручили меховые сапожки на небольшом каблуке и темно-розовое зимнее пальто шапку, варежки. После этого Вивьин расстегнула пару пуговиц своей шубы, запустила руку внутрь и достала висящий на шее золотой медальон. А затем моя одежда была безжалостно скомкана и отдана на съедение этому самому медальону. Посмотрев на испуганную меня, Вивьин поспешила заверить. Заклятие расширения. Внутри она замолчала, подбирая слова. Большой карман. — А сжечь было бы не проще? — спросила, задумчиво рассматривая горящий камин. — Мы не можем ее сжечь. Драконы восстанавливают вещи из пепла, — огорчила она, надевая медальон обратно на шею. — Уходим отсюда. Не хватало еще, чтобы он тебя каким-то образом ощутил. Ушли мы тем же маршрутом. Коридор, лестница, парк. Едва отбежали от забора и углубились в лес метров на двадцать, Вивин вдруг резко затормозила и, побледнев, тихо проговорила. Он только что вошел в мою комнату. В сердце пропустила удар. Что? Кто? Не может быть. Мы же ушли всего несколько минут назад. Я бытовой маг. У меня защита на своих вещах, в том числе и на комнате. На родных и прислугу она не реагирует, а из посторонних в доме только даат. До Выразительный взгляд на меня, и он только что вошел в мою комнату. Зачем? Я начала попросту задыхаться от страха. Вряд ли это было случайностью. Он точно что-то понял или почувствовал. «А мне откуда знать?» — нервно возмутилась девушка и бросила. Погоди. После чего полезла пальцами под рукав шубы, нашла там что-то и с трудом вытащила браслет. Подцепила серебряный шарик и потянула, растягивая цепочку, затем разместила его между ладоней, сжала перед собой и что-то пробормотала. Тусклое голубое свечение поднялось над украшением, собралось мерцающим облаком и вспыхнуло. Через секунду мы увидели напряженную фигуру стоящего очень ровно мужчины, лицо которого казалось непроницаемой ледяной маской, и только лишь зеленые глаза пылали яростью. А в следующий миг заснеженный лес содрогнулся от ледяного вопроса. «Где она?» Он спросил это, не повышая голоса и не показывая своих эмоций, Но гнев мужчины оказался таким сильным, что вибрации наполнил слова. Снег упал с ближайших веток, и тонкие стволы закачались. Но в доме все было значительно хуже. Стены потрескались и задрожали. Картины в комнате Вивьен попадали. Похоже, мы подсматривали через одну из них, потому что изображение резко сползло, последовал удар — а за ним вспышка. Голубое свечение развеялось, браслет погас. Побледневшие, потрясенные случившимся мы остались. А вокруг тишина и остатки снежных хлопьев медленно опадали с деревьев, вот только, несмотря на мирную картину, в воздухе отчетливо разливалась колючая опасность. «Кто она?» Вивин совладала с собой первая и со страхом в распахнутых глазах повернулась ко мне. «Я? Зачем я ему понадобилась?» Неожиданно тревога на ее лице сменилась подозрительностью. Глаза прищурились и уже иначе взглянули на меня. Девушка сообразила, что искать ее у Дата причин не было, а вот меня... «Может, Твоё настоящее имя хочет узнать, — предположила самая невинная и невиновная я. Вивьен осознала намек на свадьбу, скривилась, побледнела сильнее прочего и искренне воскликнула. «Упаси завеса!» «Да, жаль, меня не спасла». Идем отсюда скорее», — резко позвала подруга и дёрганно зашагала вперед. Вот только не по той тропинке, которой мы шли к дому. У нее оказалось ответвление влево, которого я не заметила в прошлый раз. Туда Вивьен и свернула, сосредоточенно вводя меня в курс наших планов. Идем в город. У нас там волшебный фонтан. Всех оволшебляет. Попросишь у него магии. Вдруг получится. Тогда вместе поедем в академию поступать. «Если с фонтаном не выйдет, прокрадемся ночью в здание городского управления, вскроем сокровищницу и умыкнем пару накопителей. Потом проведем ритуал призыва, подселим к тебе пару душ и будешь пользоваться их магией». «Чего?» Я ж споткнулась. «Вот-вот, лучше бы тебе хорошо попросить фонтан о магии», выразительно молвила она. Дальше шли молча, но через всего пару минут лес начал редеть, и между стволов деревьев я различила очертания города. Маленькие домики с заснеженными клумбами и огородиками на окраине сменяли большие здания со староконечными крышами и витражными окнами. Каблучки меховых сапожек звонко зацокали о вычищенную мостовую. Кто-то рядом что-то выкрикнул и промчался мимо нас на белоснежном коне с золотистой гривой. То тут, то там раздавался детский смех и шум голосов. Где-то справа слышались активные призывы торговцев. Слева стук железного молота на ковальню и пьяные веселые песни под мелодичные звуки флейты. До носа доносились ароматы свежей выпечки и жареного мяса растущих прямо в снегу медовых цветов, пряных специй и сушеных трав. Вскоре мы вышли на оживленную площадь с огромным стеклянным фонтаном. Он был по-настоящему величественным, высокий, полупрозрачный, со журчащей водой и стеклянными бортиками, украшенными объемными изящными вензелями. Он словно светился изнутри а вокруг играла в снежки детвора, сновали облаченные в похожие на наши свивин наряды горожане, и летали коты. Самые настоящие коты, только с крылышками, как у летучих мышей. Они кружили над площадью и изредка протяжными уколи, а особенно вредные те, что имели пару коротких рожек на лбу, нагло подлетали к ничего не подозревающим людям и хватали из их рук еду. Пирожки, бутерброды, конфеты и даже яблоки. Сумасшедшие всеядные создания. «Не пялься!» — шикнула мне подруга, дернув за рукав. Я тут же смутилась и попыталась сделать безразличный к этим чудесам вид. На полпути к фонтану прямо перед нами возникла сгорбленная старушка в ярком красном платье со звенящими золотыми цепочками на шее и морщинистых запястьях, да в черном шерстяном платке на костлявых плечах. «Погадать вам, красавицы!» — с улыбкой спросила, прыгая цепким взглядом бездонных черных глаз с подруги на меня. «Мы спешим!» Отрезала Вивьен и протиснулась сквозь ее загребущие руки. Мне же повезло меньше. Морщинистые, но удивительно крепкие руки цепко схватили за запястье. Кожу словно холодом обожгло. Я не успела даже испугаться, а старушка рывком притянула меня к себе, заставила наклониться и зашептала прямо в лицо. — Сколько ни беги, от него не скроешься. «Эй!» – я вырвалась и испуганно отпрянула. «С ума сошла!» – набросилась на незнакомку Ви Вивин. Та словно и не заметила звонких гневных криков моей подруги. Мы с женщиной смотрели прямо в глаза друг друга. Меня мелко трясло от страха и напряжения, а она неприятно улыбнулась, мрачно кивнула и пошаркала прочь. Я не смогла восстановить сбитое дыхание и избавиться от ощущения ее пальцев на руке. — Ты как? — Вивин с тревогой посмотрела в мое лицо. — Бледная вся. Что она тебе сказала? — Ерунду какую-то, — отмахнулась, стряхнув головой. А у самой сердце стучало так быстро, словно пыталась пробить ребра. — Сколько ни беги, от него не скроешься. Она же это случайно сказала, да? Просто ткнула пальцем в небо и попала на угад. Или все же... Подруга утащила меня к фонтану. Держи. Мне в руку незаметно вложили золотую монетку. Вивиан сжала мой кулачок в своих ладонях и очень серьезно посмотрела в глаза. Четко сформулируй желание и попроси от души, иначе нам придется пойти на преступление. Я сглотнула и кивнула, говоря, что понимаю, и очень постараюсь все сделать правильно. Подруга отпустила меня и отступила, даже отвернулась, наверное, чтобы не мешать. Я с затаенным восторгом заглянула в мерцающую воду. Сжимая монетку в подрагивающих пальцах, перебирая слова в голове, пытаясь отыскать самую удачную, точную формулировку желания, Можно мне магии? «Одарите магии, пожалуйста!» «Боже, как просить-то?» «Лорд Дат покинул мой дом и летит сюда», — неожиданно произнесла Вивьен. Ее ровный, спокойный голос очень удивил. Я даже не испугалась почему-то. «Откуда ты знаешь?» Подруга схватила меня за руку, резко развернула и указала рукой на горизонт. «Вижу!» — прошипела на ухо сбрасывая показное безразличие. «Давай, торопись!» Сердце пропустило удар и рухнуло в пятки, решив, что хватит с него переживаний. Отсюда между зданиями действительно был виден кусочек дома Вивин, стоящий на окраине на возвышении. Там, в небе, рассекая воздух громадными мощными крыльями, летел дракон. Огромный, даже с такого расстояния, казавшийся мне галлюцинацией воспаленного сознания, самый настоящий дракон. Черный, грозный, опасный, направляющийся прямо к нам. «О, Боже!» — выдохнул я в панике. «Фонтан!» — подруга рывком развернула меня к волшебной достопримечательности. От неожиданности монетка выскользнула из моих пальцев и полетела прямо в воду, весело сверкнув напоследок. Я только и успела, что подумать торопливо. «Фонтанчик, спасай!» Бульк, светящаяся водичка поглотила подношение и игриво сверкнула рябью на поверхности. На какую-то секунду я отчетливо увидела в отражении дорогу длинную извилистую тропку, убегающую через леса и холмы. Послали меня далеко и надолго. «Пожалуйста, пожалуйста!» — взмолилась я в отчаянии, сжав дрожащими пальчиками стеклянный бортик и жалобно глядя в журчащую водичку. «Пожалуйста, помоги! Поделись магией! Иначе этот... Он же меня попросту убьет!» Зеркальная поверхность повторно показала уже знакомую тропинку И громадную тушу черного дракона, угрюмо шагающую прочь. То есть волшебный фонтан посылал меня вместе с Даатом? А лично ему это скажешь? возмутилась я. Неожиданно у воды появились яркие голубые глаза, которые взглянули на меня с подчеркнутым укором. И никаких слов не в нужно, чтобы осознать, какого нелестного мнения была обо мне эта волшебная зараза. «Ну — Но помоги! — отчаянный возглас. — А я... я в долгу не останусь! Отплачу, чем скажешь! И вода засияла, будто только этого от меня и ждала. Жемчужно-радужный свет поднялся с каменного дна, воздух стал плотным и по-летнему жарким. Я начала задыхаться и хотела отшатнуться, но не сумела даже пошевелиться. Руки прилипли к стеклянному бортику, будто стали его частью. Пальцы закололо от настойчивого тепла. Оно странное и непонятное, но почему-то совсем не пугающее, начало подниматься вверх по венам. Выше, выше, быстрее и горячее, как огонь. Резкий порыв прохладного ветра ударил в лицо. Я зажмурилась, чувствуя, как взметнулись волосы и как заколола кожу. Нос зачесался, губы зазудели, глаза заслезились. Необъяснимая вибрация пробежалась от макушки до пяток. И вдруг чья-то рука схватила меня за запястье. «Магия! Есть! Я ее чувствую!» Звонкий встревоженный голос Вивьен разрушил странное наваждение. «Бежим!» Девушка настойчиво потянула меня за собой, и мы бежали прочь с площади, где на нас со всех сторон оглядывались случайные свидетели произошедшего. У меня было такое ощущение, будто я задремала, и все, что случилось у фонтана, попросту мне приснилось. Таким нереальным оно казалось. Но внутри продолжало бегать неясное, будто живое тепло, и все тело по-прежнему покалывало от необъяснимых чувств. «Натяни капюшон, у тебя волосы цвет меняют», приказала Вивьен, на миг обернувшись на меня и широко распахнув от изумления глаза. Я послушалась, путаясь в ткани одной рукой, вторую продолжала крепко держать подруга. Мы метнулись мимо домов, пронеслись по тротуару, врезаясь в случайных прохожих и даже не успевая перед ними извиняться. Вслед нам звучали крики и ругань, а метров через двадцать случилось совсем неприятное. Мужчина на широких плечах, которого едва не трещала меховая шуба, от удара, врезавшийся в него Вивьен, не пошатнулся и среагировал быстро. Хоп! Он схватил девушку своей медвежьей лапой за плечо и оторвал от земли, не позволяя убежать. «Куда несешься?» — взревел совсем как дикий зверь. Вивьин, перепугавшись, пискнула что-то невнятное. А меня из них, из всех, пугал исключительно дракон, который, судя по моим ощущениям, был уже где-то совсем рядом, прямо за спиной. Мне казалось, что его немигающий взгляд прожигает затылок, тяжелая поступь закладывает уши, а темная аура давит и заставляет дрожать. Практически не отдавая себе отчета в собственных действиях, я метнулась к мужчине-медведю. Пожалуйста, простите, попросила со всей искренностью, и за всех сил ударила коленом ему между ног. Незнакомец взревел, захрипел и болезненно согнулся, выпустив Вивиен из рук. Какая-то женщина совсем рядом заверещала, несколько мужчин попытались нас схватить, но моя подруга не теряла времени. «Простите!» — крикнула я еще раз, удирая вслед за Вивин, которая снова сжала меня за руку и поволокла на проезжую часть. Заржали кони со скрипом, Попыталась затормозить повозка, заорал раненым зверем кучер. Шум, грохот, крики, вопли — все это осталось за спинами удирающих нас. Не знаю, сколько времени мы бежали, но остановились в какой-то темной, узкой, заснеженной подворотне. Согнувшись пополам, хрипло дышали, пытаясь просто не потерять сознание и одновременно понять, преследуют ли нас. «Дракон!» Выдавила я с хрипом. «Приземлился на площади», — просвистела Вивьен. И когда она его только заметить успела? «Оторвались», — понадеялась я, бессильно сползая по холодной каменной стене дома в сугроб. «Завеса его знает», — девушка плюхнулась рядом, дрожа и шумно дыша. Мы посидели несколько минут, приходя в себя и вздрагивая от любого звука с большой улицы, которая была прямо за углом. — У тебя внешность изменилась, — вдруг произнесла подруга. Я подцепила прядь волос, вытащила ее из-под ткани капюшона и пригляделась. Вместо привычного темного прямого локона в пальцах оказался чуть вьющийся золотисто-белый. Мой глухой стон ударился о стены зданий. «Едешь со мной в академию, это вопрос решенный», — начала делиться нашими планами Вивьен, поглядывая то на меня, то на проход в подворотню. «Нужно только поселить тебя где-нибудь до отъезда. Не на улице же тебе жить. И денег у тебя нет». «Нет», — шмыгнула носом печально. Девушка подумала, вздохнула и решила. «Ладно, переночуешь у меня, а утром что-нибудь придумаем». «Правда?» Я доверчиво посмотрела в глаза моей неожиданной подруги, не веря, что она правда пошла на такой риск ради абсолютно незнакомого человека. «Правда», — Вивьян улыбнулась, с добром и теплом на красивом лице и в зеленых глазах. «Не брошу же я тебя». Остаток дня мы просидели в небольшой чайной с уютным ароматом сладких фруктовых пирожных и мятного чая. Когда день сменился глубоким вечером и улицы города освещались яркими золотисто-белыми огнями фонарей, мы с Вивьен двинулись назад к ее дому. Расчет был простой. На то, что все уснули и нас никто не заметит. В доме действительно не горело ни одно окно. Стараясь не издавать ни звука, мы прокрались через калитку, вошли через главный вход на цыпочках приблизились к лестнице и даже поднялись на несколько ступенек, когда из глухой темноты на наши спины обрушился холодный, мрачно удовлетворенный мужской голос. «Вот ты и нашлась!»